Глава 70 Пока колонна танков спускалась по изрытым, прошедшей баталией с клоном, шел слабый дождь, однако позднее тучи разошлись и выглянуло солнце. Земля стала подсыхать прямо на глазах, и колонна пошла быстрее. Впрочем, идти на максимальной скорости танки все же не могли, поскольку две последние машины... Тащили на тросах единственный трофей – гигантскую голову Железного Германа. Поначалу такую мысль высказывал только Лу. Джим уже она казалась слишком варварской. Однако позднее он решил, что Империя – как раз то самое место, где используют такие трюки. Голову бросала из стороны в сторону, она подминала росшие на обочины кусты, и Джим с содроганием представлял, во что она превратится когда они наконец доберутся до города. Между тем, настроение уцелевших боях экипажей было хорошее, и временами, выбираясь на броню, танкисты затягивали гимны и боевые песни, стараясь перекричать рёв танковых моторов. Во время перехода почти не останавливались. Спали прямо в танках, а адмиралам выделили отдельных водителей. Теперь, когда главное было дело сделано, можно было позволить себе и расслабиться. Впрочем, Лу начал расслабляться уже в Ангуре. Джим узнал, что у того было несколько нежных свиданий с опекавшими его медсестрами. Ну, за такие вольности Кэш хотел сделать Лу выговор, однако побоялся, что тот напомнит ему про обегаю или куда хуже, про ту несчастную девушку в музее. И это последнее воспоминание все чаще мучило Джима, и он дал себе слово «найди пинняшку» если только она уже не свела счет из жизни. Несмотря на персонального водителя, адмирал Джим все же утерял ощущение времени. И все путешествие к столице слилось у него в мешанину остановок, приемов безвкусной пищи, до споров с умиротворенным цикламоном и частых выходов по нужде. Столица появилась на рассвете, неизвестно какого дня пути. Пограничный пост остановил колонну и перепуганный капитан с побелевшими губами сбивчиво поприветствовал адмирала Джима и пожелал ему счастливого пути. Кэшу некогда было обращать внимание на подобные пустяки, и колонна двинулась дальше. Капитан же хотел немедленно сообщить о возвращении провозглашенных мертвыми предателей, но вдруг увидел перекатывающуюся, словно гигантский орех, голову железного Германа. Оставляя по дороге отвратительные кровавые ошмётки, ужасный трофей продолжил свой путь к столице, подпрыгивая на ухабах и беспечно клацая челюстью. Пограничник попытался ущипнуть себя за руку, затем два раза громко икнул и потерял сознание.